В Казани я, подражавший во всём Серёже, начал развращаться. Не только в Казани, но ещё и прежде я занимался своей наружностью, старался быть светским, камельфо Ничего этого не было и следа в Митеньке. Кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьёзен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужественен и то, что делал, доводил до предела в своих сил. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко.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 Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и ещё строже стал к себе в жизни. Он говел не в модной университетской церкви, а в Казиматской церкви.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 И то только потому, что тогда, как мы с Серёжей приписывали большое значение Камельфо вообще внешности, он же был неряшлив и грязн, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет. носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и с молодого уже у него появился тик, подёргивание головой, как бы освобождаясь от узости галстука. Мы, главное, Серёжа, водились знакомства с аристократическими товарищами и молодыми людьми. Метенько напротив из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента полубояренова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 В комнате за хорами жили Серёжа и я. Мы, и я, и Серёжа, любили вещщицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещщицы. Митенька никаких вещей не имел. Одно он взял из отцовских вещей это минералы. Он распределил их на деление и разложил под стёклами в ящики.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 Мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколочит его, когда он пойдёт назад. Серёжа и, кажется, Шувалов пошли увещать Митеньку, чтобы пропустил Ес. Но он взял половую щётку и объявил, что непременно исколочит его, когда он пойдёт назад. Серёжа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустил Ес. Но он взял половую щётку и объявил, что непременно исколотит его. Не зная, что было бы, если бы Ес пошёл через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его кое-где почти ползком через пыльный чердак.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 Как она попала к нам, не знаю. Слышал, что её жалели, ласкали, хотели даже пристроить, выдать замуж за Фёдора Ивановича, но всё это не удалось. Она жила сначала у нас, а потом её взяла тётенька Пелагея Ильинишна в Казань, и она жила у неё. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У неё была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал её, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у неё болезнь, но лицо её было всё распухлое, как бывают запухлые лица искусне пчёлами. Глаза виднелись в узеньких щёлках между двумя запухшими глинцевитыми без бровей подушками. Также глинцевитые, распухшие, жёлтые были щёки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо её садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волосы у неё были ещё чёрные, но редкие, не скрывающие голый череп. От неё всегда дурно пахло, а в комнате её, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать её, говорить с ней, читать ей, и удивительное дело. Мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим. Митенька же был так нравственно высок, так независимо от заботы о людском мнении что никогда ни словом ни намёком не показал что он считает хорошим то что делает он только делал и это был не порыв а это продолжалось всё время пока мы жили в казани Этот рассказ важен нам потому, что, повторяю, он показывает, что все эти устремления к святости, к нравственному подвигу были вообще свойственны этой большой семье, и что, следовательно, Лев Толстой, каким он стал впоследствии, только плод от старого толстовского дерева. И как наружно не франтил молодой Толстой в то время, как не плясал, как не веселился, Всё же у себя наедине он мучился и искал чего-то. И усердно писал свой дневник и строил самые благоразумные и самые благородные планы на будущее, те планы, которые при первом дуновении какой-нибудь страсти разлетались у него как карточный домик. Так 17 апреля 1847 года, то есть когда ему не было ещё и 19 лет, он заносит в свой дневник Перемена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души. Цель жизни человека есть всевозможные сопособствование к всестороннему развитию всего существующего. И ставя вешки на путях в будущее, он вырабатывал на ближайшие 2 года план ехать в деревню и там Первое изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет. Второе изучить практическую медицину и часть теоретической. Третье изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. Четвёртое изучить сельское хозяйство как теоретически, так и практически. Пятое Изучить историю, географию и статистику. 6. Изучить математику, гимназический курс. 7. Написать диссертацию. 8. Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. 9. Написать правила и 10. Получить некоторые познания в естественных науках. и добавляет он неудовлетворённый скромными размерами такой двухлетней программы составить сочинение из всех предметов, которые будет изучать. Только и всего. И всё это надо закончить в 2 года. И чтобы не терять золотого времени, он уже и теперь пишет самостоятельные статьи для себя, то о цели философии, то рассуждения касательно будущей жизни, то определения времени, пространства и числа, то методы и прочее, и этот раш писать без конца правила доводит его до того, что он пишет для себя правила карточной игры, правила, как держать себя в гостиной, на балу и прочее. Женщина вкратцеванно настойчивее и настойчивее стучиться в эту молодоую, взвихрённую страстями душу, но весь во власти всех этих столпников, отшельников, юродивых, пустынножителей, прятавшихся от света языческого солнца в сырые чёрные подземелья, всех этих трагических борцов со всепобедной жизнью, которые заходили и часто подолгу жили в гостеприимной, ясной под крылом у всех этих тётушек молодой толстой испуганно поднимается вслед за ними на борьбу с ней, которая займёт всю его жизнь и сделает из этой жизни трагедию. И уже в Казани наивный юноша, он так заговаривает себя в дневнике.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 Кто виноват тому, что мы лишаемся врождённых в нас чувств, смелости, твёрдости, рассудительности, справедливости и другое, как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины лучше нас. В нынешний же развратный, порочный век они хуже нас. Можно сказать, что всё это чрезвычайно наивно и пошло даже и в устах девятнадцатилетнего юноши, что рассматривать женщин, то есть наших матерей, жён, дочерей, сестёр и даже подруг, как каких-то особенно хитрых и опасных врагов, нелепо, но такова власть тысячелетних предрассудков даже и над большими умами. И от этого византийского уклона мысли Толстой не освободился даже и в последующие годы, хотя, казалось бы, превозноситься с нашими добродетелями над женщиной нам никак уж нельзя. Историю рода человеческого делает больше мужчина, и то, что он из неё сделал, не даёт ему права на большое самообесчение. Мы уже видели, какой нетерпеливый отпор дал Толстой одному из своих биографов, когда тот, полный самых благих намерений, попробовал было немножко отрицательно охарактеризовать казанскую обстановку молодого Толстого и подсказать ему протест против её пустоты и развращённости. Но сам Толстой впоследствии уже в исповеди своей так говорит об этих годах: Помню ещё, что когда старший брат мой Дмитрий, будучи в университете, вдруг со свойственной ему страстностью предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую нравственную жизнь, то мы все и даже старшие не переставая поднимали его насмех и прозвали его почему-то Ноем. Помню Мусин Пушкин.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 Помню ещё, что я очень молодым читал Вальтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня. Отпадение моё от веры Произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему. Вероучение не участвует в жизни. В отношении с другими людьми никогда не приходится сталкиваться с ним. Вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других – Стоит только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то моё отречение от веры учения очень рано стало сознательным. Я с 16 лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и гореть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил,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 Еще другого счастья она желала мне – того, чтобы я был адъютантом, и лучше всего у государя, и самого большого счастья – того, чтобы я женился на очень богатой девушке, и чтобы у меня вследствие этой женитьбы было как можно больше рабов. И то, что говорил он в ответ на подсказывание либерального биографа, Было в тот момент, когда это говорилось, совершенно справедливо. И эти страшные строки в тот момент, когда они писались, были справедливы. Он всё умел каким-то волшебством сделать правдой. Подобное, какой-то неопалимой купене, эта страстная душа своим горением слепила миллионы людей и точно зачаровав их, заставляла принимать от него всё. точно высшая правда его была в этом вот неудержимом горении, а слова, мысли, книги, всё это так только что-то временное и неважное, и во всяком случае не главное.